Глава тринадцатая. На этот раз обитатели Неба собрали в просторном зале с резными колоннами. На потолке среди нарисованных звезд парили нарисованные птицы. Из зала вели три красные двери. Они выделялись яркими прямоугольниками на фоне серовато-бежевого камня стен и выглядели зловеще. По взглядам я поняла, что Корин поделился увиденным. Меня встретили с мешками. Люка не было. Веселая ночка, Мальта! – крикнул Корин и подмигнул. Он неуловимо изменился, держался вызывающе и независимо. Плечи были расправлены, мантия выглядела слишком опрятной. п е р е в я з и поддерживающей руку больше не было, судя по неприличному жесту, который он сделал в мою сторону, рука у него зажила окончательно. Алиса ц и к н у л а на всех. Мгновенно воцарилась тишина. Захария утверждает, что Мальта маг редкой породы. Мы знаем, какой у нее редкий талант. Прошептал Корин, но так, чтобы его услышали. Алиса ограничилась строгим взглядом, но было понятно, что она вовсе не против такого поведения. Корин явно угодил в любимчика, и, а возможно, он является примером успешного перевоспитания, и его заберут с неба до того, как истекут два месяца, выделенные верховным магом. Было бы хорошо. Мальта у нас из предсказательниц. Алиса скривилась, как будто откусила что-то очень кислое. Вы все бывали на ярмарках? Вот она одна из них. Ну же, Мальта, скажи собравшимся, что вас ожидает в ближайшем будущем. Я думала, з а х а р и ю в з б е с и т мой отказ признать, что я помню свои видения. Была готова к тому, что меня запрут в холодной камере или даже выпарят, как Медея поступила с и н г р в в п р а ч е ч н о й но он лишь вздохнул так, как будто на его плечах лежала вся тяжесть этого мира и в ы з в а л Алису, пусть Мальта присоединится к сегодняшнему занятию. И вот теперь Алиса требует предсказывать будущее. Что ж, могло быть и хуже? Я встретилась с магичкой взглядом безна. д Снова эта черная безна, д как прошлой ночью. Что ждет? отчеканила она. Это не было вопросом, просто два слова сорвались с ее губ и упали чугунными плитами. Я не знаю. Не знаешь? А ты постарайся. Давай. Вещай. Корин заржал. А я не шучу. Вдруг закричала Алиса, и смех немедленно оборвался. Я хочу, чтобы ты продемонстрировала магию. У тебя же серьги в ушах. Соберись и загляни в будущее. Будущее нельзя увидеть. Будущее н е о п р е д е л е н н о Только настоящее имеет значение, повторила я с л о в а Захарии. Ах так? Тогда я предскажу твое будущее, Мальта. Если ты сейчас же не продемонстрируешь своих талантов, бессмысленное ты создание, то неделю не выйдешь из холодной. Есть будешь черствый хлеб, а пить стылую воду. И то, если я не забуду их тебе принести. Вот тут и правда туман. Не знаю, вспомнил ли я про тебя или нет. Я даже испытал а некоторое облегчение. Неизвестность пугает, определенность, понятно. В том, что за неподчинение последует наказание, сомневаться не приходилось. Давай, Мальта, попробуй, просто отдайся своей м а г и и Саманта сильно побледнела, ладони ее сжались в кулаки. Отдаться она может только тролему л ь блюдкам. Я чувствовала, что щеки начинают пылать. Стыд, острый и жгучий, как перец, охватил все моё существо. И хотя я знала, что все это неправда, но моя репутация была разрушена. Вдобавок я опозорюсь еще и тем, что не могу использовать магию. Я терпеть не могу ждать Мальта. Поторопила меня Алиса, но я упорно молчала. Пусть делается с мной, что хочет, я все равно не умею управлять своим даром или проклятием. Пусть отправит в камеру, тогда не придется терпеть насмешки и презрительные взгляды, и не надо будет смотреть на Корина. в з г л я н у в на него, я испытала такую сильную неприязнь, что меня з а т о ш н и л о Очевидно, Мальтова замнила о себе не весь что. Алиса скорбно поджала губы и покачала головой. Вы тоже видите перед собой зазнавшуюся недоучку? Отвечайте. Нестройный хор голосов ответил: Да, наставница Алиса. Громче! Да, наставница Алиса. Я дам тебе еще один шанс избежать наказания. Ответь на очень простой вопрос. Назови ц в е т а м мантии магов и значение нашивок. Это ты должна была выучить на второй день своего пребывания здесь. Во второй день она сама отвела меня к двум ужасным магам, после чего я проспала три дня. И эта змея прекрасно это знает. Целители носят зеленые, чернокнижники черные, ученики магов ходят в коричневых мантиях. Я подергала за рукав собственной мантии. Какая редкая наблюдательность! Алиса сложила руки на груди. Верховный маг ходит в пурпуре. Захария носит черную мантию с л и л о в ы м поясом. И у него весьма посредственные способности в боевой магии, отчеканила я. Ты у меня попляшешь. Алиса тяжело дышала, как будто ей пришлось очень долго бежать, чтобы преодолеть р а з д е л я в ш е е нас расстояние. Ингар, нашивки значение. Начни с чернокнижников. Полностью черная магия означает. Мак лежал на спине, широко раскинув руки. Красная полоска на синей мантии потемнела от крови, которая толчками. выливалось из широкой раны, и его горло издало тихий протяжный всхлип, и маг затих. Неподалеку лежал второй, в широко раскрытых глазах клубился туман, он тоже был мертв. Лошади, запряженные в повозку, на которой стояла клетка, равнодушно дремали. Их совершенно не тревожили мольбы и причитания их хозяина, который на протяжении нескольких лет каждый день кормил, поил и убирал навоз и с т о й л а а теперь был накрепко привязан к дереву. Я ж ничего, отпустите! Бьянка шмыгнула разбитым носом и посмотрела на двух троллей, что стояли рядом, обманчиво расслабленные и спокойные. У одного нелюдя волосы были легкомысленного розового цвета, на контрасте с очень темно-серым цветом кожи и грубым лицом, на котором замерло суровое выражение. Второй был моложе, гибкий и высокий, светло-серая кожа и черты лица, как и волосы. Густого каштанового цвета говорили о примеси человеческой крови. Оба тролля были одеты в одинаковые серые куртки и штаны. При желании они могли довольно успешно с л и т ь с я с туманом. Идем, но это сильным с рычащим акцентом сказал один. Идем с нами. У меня есть выбор. Девушка храбрилась изо всех сил. Поэтому голос прозвучал наигранно весело. Нет. Она внимательно посмотрела на убитых магов. Возница больше не бился в путах, а молча сверлил взглядом тролля и ведьму, гадая, какая судьба его ожидает. Что ж, тогда идем, сказала Бьянка. В клетку, приказал разоволосый тролль. Бьянка немного помедлила, но решила не и с к у ш а т ь проведение и полезла в клетку. Молодой тролль обстоятельно повозился с замком, удостоверившись, что тот не откроется. Потом тролль похлопал лошадь по шее и медленно двинулся к вознице. доставая из ножен длинный нож. Милосердие, пощадите, что для вас жизнь одного. Смотрите, как заговорила, когда поняла, что от наказания не отвертеться. Милосердие, пощадите. Так ты т р о л л й будешь просить? Алиса победно улыбнулась. А я моргнула и обвела взглядом зал. Стены из серовато-бежевого камня, нарисованные звезды и птицы на потолке, три зловещие красные двери. Слова несчастного возницы, повторенные мною, Алиса приняла на свой счет. Она не заметила, что в тот момент я была далека от замка пепельных башен. Да и сейчас мне казалось, что моих щек все еще касается прохладная дымка тумана, а н о з д р и щ е кочет запах влажной земли и хвои. Опять Бьянка. Почему же ей так не везет? Сначала маги посадили ее в клетку, а теперь тролли поймали. Я вздохнула. Кому рассуждать о везении? Точно не мне. Надеюсь, теперь у тебя отпечатается в памяти Мальта, что означают нашивки на мантех. Я не имела ни малейшего понятия, о каких нашивках идет сейчас речь. Мне хотелось вернуться и узнать, троли убили возницу или пощадили. Обьянка, что с ней теперь будет? Куда ее увезут? Я зажмурилась и попыталась вернуться, но момент был безнадежно утрачен. Корин, сказала Алиса. Ты в последнее время делаешь успехи и явно становишься на истинный путь магии. Позаботься о том, чтобы Мальта усвоила правила и хотя бы начальные знания о нашем ремесле. Сделаешь это? Губы парня дрогнули в нехорошей улыбке. Да, госпожа наставница. Приложу все усилия. Саманта скривилась и отвернулась. А теперь, когда мы покончили с формальностями, приступим к главному. Не просто же так мы собрались в этом зале. о Наус смехнулась. Время пришло. Одна из красных дверей отворилась, и в зал начали входить маги в черных мантиях, две дюжины парней и девушек. На вид одного с нами возраста или немного старше нас обитатели неба. Вот тролли и проклятия. Нашивки. У них разные нашивки, а я так и не знаю, что они означают. Взгляните на них отбросы. Они также молоды, но уже заслужили мантии. Каждый из них гордость и опора королевства и верховного мага. Я во все глаза смотрела на одну девушку. Она очень старалась подчеркнуть свою принадлежность к магам. Выбритый висок и основная масса волос зачесанная на одну сторону, заплетена в бесчетное количество мелких косичек. Издалека ее голова напоминала радугу. В каждую косичку была вплетена цветная ленточка. Когда чернокнижница подошла ближе, то я поняла, что это были никакие не ленточки, а волосы. Она вплела в свою прическу. т р о л ь и пряди не хотелось думать откуда на их р а з д о было у каждого новоприбывшего на шее висели медальоны весьма солидного вида у парней на запястьях красовались кожаные браслеты с заклепками В своих мешковатых коричневых одеяниях на их фоне мы смотрелись весьма бледным последними в зал вошли наставник р о к д е н и еще два незнакомых мне мага один из них выступил вперед и громко сказал сегодня У нас будет объединенная тренировка. Чернокнижники недовольно загудели. Да, я вижу ваше удивление, сказал Мак. Этим отбросом милостью верховного мага дарован шанс на исправление. Возможно, кто-то из них сможет влиться в наши ряды. Гул говорил о том, что чернокнижники не особенно верят в подобный исход. Чванливые скоты, ш и п н у л а мне Саманта. Она воспользовалась тем, что Алиса больше не терзала нас, и встала рядом со мной. Где Люк? Тихо спросила я. Но Сэм не ответила, лишь неопределенно махнула рукой, то ли боялась говорить, то ли имела в виду не с п р а ш и в а й Мы сформируем несколько смешанных команд. Наставница Алиса, у вас же два целителя. Я правильно запомнил? Нет, м э т р с и л ь увы, один временно выбыл. Что значит выбыл? Сердце забилось чаще, а ладони вспотели. Люк, бедный Люк. Я взглянула на Алису, в памяти всплыло ее лицо искаженное то ли судорогой боли, то ли странного удовольствия, закатившиеся глаза, перекошенный рот. Ненавижу ее, с удовольствием прокляла бы, если могла. Что ж, очень жаль. Ничего страшного, просто всем участникам упражнения придется быть осторожнее. Наши испытания будут приближены к реальным условиям, сказала Алиса. Ученики должны усвоить, что магов мало. Вклад каждого важен, и при встрече с врагом поблажек не будет. Верно, все верно, отлично сказано наставница Алиса. И они принялись нас делить на группы. Мне очень хотелось оказаться вместе с Самантой, но у Алисы на мой счет были другие планы. Мэтр Силь, у нас тут имеется в е щ а т е л ь н и ц а и Мэтр Захария очень верит в ее силы, но сегодня она что-то не блеснула своим талантом, отказалась предсказать исход нашей маленькой игры. Глаза мага сузились, когда он начал пристально меня рассматривать. Я всегда утверждал и буду утверждать, что вещатели годны только для ярмарочных фокусов. В условиях боевого задания они не просто бесполезны, но еще и вредны. Девушка выглядит слабой. Она крепче, чем кажется, мурлыкала Алиса. И поскольку помимо туманных предсказаний она ничем не владеет, то магичка подошла к одной из колон. оказывается к ней была п р и с л о н е н а обычная палка вот держи сказала она и вручила ее мне чернокнижники смеялись так что едва не надорвались я же не видела в этом ничего смешного как и ничего особенно унизительного м а к что-то решал Эдна обратился он к р а д у ж н о в о л о с о й девице пусть это как ее там Мальта будет в твоей команде в эту же команду попали Корин j o n จ t h a n